Предисловие. Мы поддерживали связь через книги, не обсуждая дело о тройке из Западного Мемфиса и эту ужасную ситуацию. Тройка из Западного Мемфиса название дела, в рамках которого Демен Экклс и ещё двое подростков обвинились в тройном убийстве. Демен давал своей жене Лоре подборку прочитанных книг, а та передавала их мне. У меня собралась целая стопка книг с подписью Демен Экклс на внутренней стороне корешка. Я всегда восхищался широкой тематикой книги Тем, как человек, находящийся в камере смертников, смог снабдить меня таким количеством романов, о которых я никогда не слышал. Я не только знал, что Демиан невиновен, но был убеждён, что он очень образованный человек. И з редко мы созванивались. Обычно разговор начинался с вопроса о том, как у него дела. Мы обсуждали его дело, радуясь даже маленькому прогрессу. Могли поболтать о музыке, но затем возвращались к книгам, всегда к ним. Было крайне неприятно, когда механический, запрограммированный голос бесчувственно прерывал звонок, сообщая: "У вас осталось 30 секунд". За столь короткое время практически невозможно завершить глубокую мысль или разговор. Ещё одно вынужденное неудобство, которое воспринималось как пытка. Когда в 2011 году Демияна освободили из тюрьмы, Он подарил мне изрядно потрепанный бейдж, на котором поверх лица Дэмиана была криво приклеена голова Джека Скеллингтона. Джек Скеллингтон, тыквенный король, символ Хэллоуина. А еще он подарил мне небольшую книгу в мягком переплете, карманный астрологический ежедневник Элэвеллен, своего рода лунный календарь. Когда-то пустые клеточки даты дней недели были до краев исписаны иероглифами, запся о его днях, проведенных в тюрьме, замысловатыми символами и пометками. Дэймен объяснил мне свою систему. Отметки фиксировали, сколько раз он выполнил ритуалы, медитации, энергетическую работу, которой он занимался, чтобы защитить себя от негативной энергии людей и мест, в котором находился. Он был последователен, потому что понимал, в каком уязвимом состоянии он находился большую часть времени. Дисциплина и регулярные практики сыграли ключевую роль в том, что Дэймену удалось спасти свою жизнь. на кону было выживание. И способ, который он выбрал, чтобы справиться с этим, требовал психической стойкости, намного превосходящей ту, что большинство из нас может себе представить. Он читал, он учился, он пробегал километр на одном месте, пока не стирал ноги в кровь, затем медитировал и читал снова, и всё время документировал свой опыт. Книга, которую вы слушаете, результат его пути. результат проведения ритуалов, которые он выполнял, чтобы выдержать испытание. Он превратил боль несправедливости и невероятную жестокость в труд и наполнил его силой и светом. Это подарок, который он сделал всем нам. Я просматриваю его дневник и вижу, что клеточки за все дни заполнены кодами и загадочной мистической информацией. Вижу последнюю запись от 18 августа. последний день из 18 лет, проведенных в камере размером 2 на 3 метра. Смотрю на оставшиеся незаполненными клетки, его будущие дни на свободе. И хотя они пусты, я точно знаю, что он не перестал выполнять избранные ритуалы, ведь его настоящее писательство только началось. Эдди Ведер, музыкант-лидер группы Pearl Jam, Сиэтл, штат Вашингтон, 2018 год.